определение текущей скорости чтения. Очень надеюсь, что вы исправно и на регулярной основе выполняли все упражнения, которые были представлены в данном курсе. Использовали таблицы Шульте, применяли различные методики по избавлению от субвокализации и регрессий назад, контролированию саккат, расширению охвата взгляда, ускорению и анализу информации в тексте. Перед прохождением финального теста выберите техники, которые вы будете использовать, и начинайте читать. Если до настоящего момента вы много тренировались самостоятельно, то тогда вам будет несложно читать методом скольжения, концентрируя свой взгляд на середине строки. Вы также можете использовать спринт, а потом взять пятисекундную паузу, чтобы просмотреть и проанализировать прочитанное. Возможно, вы захотите прочитать с метрономом. или просто вам достаточно будет сконцентрироваться на своём дыхании. Может быть, вы поймёте, что контекст вам знаком, и вы просто воспользуетесь поверхностным чтением, которое займёт у вас от силы 10-15 секунд. Не забывайте также про качество чтения и усвоение информации. И поэтому при чтении структурируйте материал. Создавайте в уме ассоциации и изображения, ставьте себя на место рассказчика или главного героя. Итак, Засеките время начала чтения и остановите таймер после прочтения. Читайте текст только один раз. После прочтения вам будут даны несколько вопросов на понимание материала. Финальный текст 5 в дополнительных материалах к данной аудиокниге. Остановите таймер. Сколько секунд заняло чтение текста? Чтобы узнать скорость, воспользуйтесь калькулятором. Чтобы узнать скорость, воспользуйтесь калькулятором и следующей формулой: 430 умножить на 60 разделить на количество секунд равно слов в минуту. А теперь ответьте на следующие вопросы, чтобы узнать, насколько хорошо вы усвоили текст. Первый. Какова стоимость билета в космос у компании Virgin Galactic? А. 75.000 долларов. Б. 250 тысяч долларов, В 2,5 миллиона долларов, Г 110 тысяч долларов. Второе. На какую высоту предлагают полет в стратосферу компании World View? А 15 километров, Б 25 километров, В 32 километра, Г 48 километров. Третье. На каких космических кораблях анонсировали возможность полета в компании Space Adventures? А. Американские шатты. Б. Российские корабли Союз. В. SpaceX и Лана Маска. Четвертое. Каким образом участвует Роскосмос в проекте Space Adventures? А. Не имеют отношения к проекту. Б. Предоставление космических кораблей Союз. В. Модернизация космических кораблей. Пятое. Частная компания из какой страны получила разрешение на полеты на орбиту и приземление на Луне? А. Франция. Б. Индия. В. Китай. Г. Израиль. Шестое. По мнению ученых, за какую стоимость можно будет приобрести билет в космос или на Луну через десять лет? А. Пять тысяч долларов. Б. десять тысяч долларов, В, двадцать тысяч долларов, Г, пятьдесят тысяч долларов. Седьмое. В каком городе на сегодняшний день организуют самые доступные полеты в стратосферу? А, Пермь, Б, Нижний Вартовск, В, Нижний Новгород, Г, Санкт-Петербург. Восьмое. Сколько минут длится полет в стратосферу на Мик двадцать девять? А тридцать минут, б сорок минут, в шестьдесят минут, г один час сорок минут. Правильные ответы: первое двести пятьдесят тысяч долларов, второе тридцать два километра, третье российские корабли Союз, четвертое не имеют отношения к проекту, пятое Индия, шестое. 10.000 долларов. Седьмое Нижний Новгород. Восьмое 40 минут. Поделите количество правильных ответов на 8, и вы получите уровень вашего понимания в процентах. Попробуйте также протестировать свою скорость на других текстах, книгах и статьях и новосодержании. Занесите свои результаты в чек-лист. При условии, что вы регулярно тренировались самостоятельно техникам скорочтения на протяжении более 2-3 недель, и если вы использовали одну или несколько техник во время чтения данного текста, то ваша скорость должна была составить от 450 слов в минуту и выше, с уровнем понимания не ниже 80%. Теперь вы уверенно контролируете свою скорость и качество чтения. Вы можете спокойно выбирать свою скорость тую или иную технику чтения при необходимости ускоряться либо сосредотачиваться на отдельных моментах. Поздравляю вас!